Глава восьмая. Златогорье. Катерина совсем не помнила, как она оказалась в дубе. Словно закрыла глаза в избушке на берегу реки, а открыла в уже в своей комнате в дубе. «Блин, но ты нас и напугала!» Кир привычно сел на стул верхом и устроил подбородок на его спинке. «Чем это?» Катя ничего такого не помнила и сильно подозревала, что Кир выдумывает. "А как ты шла куда-то? Ты что, не помнишь?" Кир переглянулся со Степаном. "Ничего я не помню, что вы глупости говорите". Начала сердиться Катя. "Ничего себе глупости. Вот тут сидел 2 дня, потому что ты постоянно куда-то пытался уйти. Вставал и шла". И вдруг что-то такое Кате припомнилось. Она прикрыла глаза и прислушалась. Кать, Катька, ты чего? встревожился Кир. Помолчи. Степан понял, что она прислушивается к чему-то. Да ну, так не бывает, пробормотала Катерина. Точно не бывает или бывает? Где боюн или буры или жаруся? Она торопливо начала выбираться из одеял. Куда? Куда тебя опять понесло? Кир схватил её за руку и заставил сесть обратно. Тебя он шатать до сих пор. А наши полетели разбираться с егой. Решили начать с неё, хотя нет. Начали твой кони, а не её племяшку спешили кардинально. Мало того, что все прути из метлы повыдергали, так ещё и всё, что осталось, переломали в мелкие щепки. А саму где-то гоняет пешедралом по лесу. Ладно. Тогда принеси мне, пожалуйста, книгу сказок со стола. Катя говорила пока полушёпотом, но очень взволнованно. Кир быстро приволок тяжеленный том. Там была золотая гора, я помню, бормотала Катерина, быстро перелистывая книгу. Ты понимаешь хоть что-нибудь? Степан опасливо покосился на друга. Не, а? Но я так часто с ней ничего не понимаю, что уже привык. Флегматично пожал плечами Кир. Златогорье, вот оно. Златогорное царство быть не может, Катя потрясённо уставилась в книгу. Кать, чего не может быть? Ты хоть не пугай нас. Кир разглядывал её с опаской. Да мне тут сон снился, очень странный, такой яркий, ясный, и что странно, я всё помню, что было. Екатерина смотрела в окно и будто видела картинки из того сна. Золотая гора. Так, не от снах не разбирайся. А то знаешь, что нечего после такой температуры фигняй маяться. Кир забрал с кровати книгу и подтолкнул Степана. Пошли, а то она нам сейчас лекцию читать будет про золотую гору эту. Екатерина не очень-то и обратила внимание на то, что они ушли. Она вспоминала сон. Словно кто-то звал её, да так жалобно, тихо. Ну вот не отмахнуться, не пройти мимо. Помоги, помоги мне, прошу, помоги. Да, и там была эта сказка, сказка о Златогорном царстве. Но там нет никого, кто мог бы меня так звать. Да и они же в тумане, тогда это и в уши невозможно. Екатерина уговаривала себя, что это просто сон, до возвращения довольного баюна, Сивки и Бурова с Жоруси. О, антость моя, как мы получили эту мерзкую бабу. А ты как себя чувствуешь? Нет, как я её. Он долго рассказывал, как они разыскивали Егу бросившую избу и ушедшую на подпольное положение. Бурый в это время выяснил, как Катя себя чувствует и устроился рядом. Жаруся тоже подлетела, покачала золотистой головкой, приказала пёрышку сменить Кате наряд на поярче и перебила баюна. Ты хвастун Кашачи, ты бы лучше вспомнил, что сам за егой и не уследил. Баюн прервался на полуслове и с неописуемо укоризненным видом уставился на Жарусю. "Поймал не слам мне душевную травму", наконец заявил он. "У меня начнётся депрессия". Только не это. Бура сделал вид, что очень испугался. «У тебя ж морда треснет! Ты ж любое расстройство заедаешь!» «Тьфу на вас! Катенька, радость моя, я пойду к тебе! Ты одна меня не обижаешь!» Баюн печально вздохнул и демонстративно медленно удалился в ее комнату, волоча по полу длинный хвост. Катерина пожала плечами и пошла за ним, тем более, что ей очень хотелось с котом поговорить. Маюша, а ты знаешь, что такое Златогорное царство? Екатерина устроилась с Боюном на подоконнике. Знаю, конечно, печальная история. Кудки вну головой. А почему печальная? У них и до тумана всё плохо было, и не факт, что лучше будет, если мы туман прогоним. Я поэтому туда тебя пока и не везу. Кстати, так к ним некоторые отношения имеешь? Какой? Очень удивилась Екатерина. И видишь ли, там она чудил один хорошо знакомый колдун, которого мы и его матушки в виде младенца отправили. Помнишь такого? Ещё бы, кивнула Екатерина, вспоминая, как она одна стояла напротив колдуна Вилемудра, а её друзья были заключены в шар-ловушку. Ну так вот, И вот тот самый колдун решил сделать то же самое, что и его папаша. Он решил выбрать красавицу-девицу и в жёны её взять. А у царя и царицы Златогорского царства было двое детей: царевич Вячеслав и царевна Веселина. И эта самая веселина выросла в девушку такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Колдун и решил, что замуж ее возьмет. Только вот как пришел свататься, ему отказали. Царь и слышать про это не хотел. Колдун был в ярости, пообещал отомстить. Выкрал он обоих царских детей и унес в тайную пещеру. А там начал спрашивать у веселины, согласна ли она быть его женой. Царевна и сама ему отказала, лично так сказать. Тогда он брата царевны на ее глазах превратил в жуткое чудище и сказал, что останется царевич таким, пока не спасут его от лютой смерти те, кто ему не родны, не служивы, да пришли без надежды на живые. А дальше поставил Велимудр стеклянный ящик и царевну туда уложил, да запустил в ящик сонный дым. Она там и уснула. А брата вихрь, заколдованный по приказу Велимудра, из пещеры вынес, да в царские сады отнесся. А сам вели мудр к царю-царице явился, да и сказал, что их дочь у него в вечном плену, а сын чудище. А как увидел, что отец и мать сына не испугались, взял и на них такое же колдовство наслал, да сказал, что пока их царевич в шкуре чудища и им такими быть. «Личина чудовищная с них упадет, если сын от того колдовства освободится!» «Кошмар какой-то!» Катерина припомнила сон и осторожно уточнила. «Баюш, а там случайно не было такой забавной дороги, которая деревом мощеная да золоченая?» Баюн насторожился и очень медленно повернул голову к Катерине. «Откуда ты знаешь?» Мы там с тобой не были, и картинок этой дороги у меня нет. Мне сон снился. Катерина смотрела в окно. Словно я иду по этой самой мощёной дороге, а она позолоченная, и мне очень надо по ней идти, потому что кто-то зовёт, и зовёт так жалобно, что плакать хочется. А что ты ещё помнишь? Кот ничем не напоминал сонного увольни обжору и лакомку. Рядом с Катей сидел настороженный, внимательный и очень сильный зверь. Да, я выхожу из двери, она зелёная, окована медью, а за дверью крыльцо, из украшенное, но не парадное. Я спускаюсь по ступеням, а прямо от них идёт эта дорога. А куда-то шла. Баюн следил за ней, как кот за мышью. через сад. Там осень очень поздняя, как сейчас. Потом низкая калиточка в стене, она скрипит. Потом вниз с холма, там уже дорога обычная, как только за стена выходишь. Потом по мосткам, расписаны такие яркие и в лес. А в лесо помнишь, как в лесок? Да, помню. Странный такой сон, говорю тебе, каждый шаг помню до горы. «До горы!» – переспросил Баюн и внезапно заорал. «Волк, жаруся, сивка, идите сюда!» «Что ж ты так орёшь-то?» – Катюк оризненно потрясла головой. «Прости, но они тоже должны это знать!» Кот осмотрел Бурова, который чуть дверь не снёс, сообразив, что кот орёт из Катиной комнаты, и всех остальных, включая Степана и Кира, которых, в общем-то, никто и не звал. — Катюша кое-что важное узнала про Златогорное царство. Катенька, а дальше? — Дальше. Там тропа есть. Налево надо свернуть у большой скалы. И если по этой тропе пройти вверх, можно найти проход. И я по нему шла. — Когда? — опешил волк. — Когда ты меня стыдил, и Катюша не пускал. Она спала и видела сон, — укорил Бурова кот. Я бы сразу увидел, что это не просто сон. "А что?" удивился Степан. "А мы дешли. Похоже, нам невероятно повезло. Царевна Златогорного царства была похищена колдуном Велимудрым". "Да я понял, что ты о нём помнишь, Кир, и позволь я продолжу". Кут сердито глянул на ахнувшего Кира. "Так вот, Веселин на колдуном ложива. Стеклянный ящик с сонным дымом, и спит там до сих пор, но никто не знает, где именно. Но тут получилась удивительная вещь. Веселина спит необычным сном, этот сон наслан Велимударом, а Катя Велимудара победила». «Да не побеждал я его, он сам!» – возмутилась Катерина. не суть. Короче говоря, когда у тебя начался сильный жар, и ты уснула, тебя во сне сумела дозваться царевна. Ну почему это? Царевна что? Котьки что-то знала? Возмутился Степан. Ничего не знала, конечно. Просто молила в своём зачарованном сне о помощи. И услышал он её та, кто её обидчика победила. Что ты головой мотаешь? Тут иной раз во сне какой-нибудь царевич суженое видит. И это, кстати, гораздо сложнее устроить. Боюн покивал головой. Это же сказочный мир. И она мне показала, как её можно найти? Екатерина подняла брови. Ну-ба, да, не тебе конкретно, она просто звала. Но если считать, что колдуна остановила ты, то вполне логично, что и зов его жертвы тоже услышала ты. По нашей лукоморской логике все очень даже правильно. Довольно покивал головой Баюн. А как это в тумане-то возможно? Степан выдал непробиваемый аргумент. Да сама гора и не в тумане, парировал Баюн. Туман остановился ровно у подножья, так что девушка спит от сонного дыма, а не от тумана. И мы вполне можем её найти и разбудить. Боюсь, но там же вся семья их. Даже если прогнать туман, они же заколдованы. Екатерина представила, что вот они находятся, ревну будет её, а дальше она спешит домой и видит ужас жуткий. Ну, надо, значит, наоборот. Куд был полон энтузиазма. Прогоняем туман, думаем, как расклдовать, а может, колдовство и само спадёт, раз силы велимудрых больше нет. А потом уже идём будить веселину. Котик, а какая там сказка? Катерина очень надеялась, что сказка не связана с царской семьёй. В самом деле, как рассказывать-то, если их сначала расклдовать надо? Сказка про Ленку-крапивницу. Баюн довольно прижмурился. И как раз осень там. Очень удачно все выходит. Очень! Кому удачно, а кому надо, чтобы Катерина поправилась. Она только-только на ноги встала. И то не очень-то устойчиво. Заворчал Бурый, которому идея очередного путешествия ожидаемо не понравилась. Ой! Какой же ты стал зануда, просто сил нет. Кот сморщился, словно лимон понюхал. Фу, словно тебе уже полторы тысячи лет. А тебе помеше шина, сколько я помню. Конечно, мы полетим, когда радость моя поправится. И не сверкай на меня глазами, я тоже так умею, и даже лучше умею, потому как у меня глаза красивее. с кем я разговариваю? Вздохнул бурый. Катерина, скинь его с подоконника, сделай доброе дело. Катя только рассмеялась. Она никуда пока ехать и не могла. Голова кружилась, в ушах шумело, и очень хотелось добраться до кровати. А когда она всё-таки легла и уснула, под ногами снова блеснула золотая дорога, ведущая к самому сердцу горы, к пещере Среди лабиринта ходов, тупиков и развилок, в которой стояло что-то очень напоминающее тот самый хрустальный гроб, описанный Пушкиным. А в нём дрожал, переливался и скручивался в воронке странный перламутровый дым, почти закрывая ту, что спала в стеклянном плену. Помоги мне, помоги, снова звал нежный, тихий голосок царевны Веселины. Через неделю очень недовольный волк вёз Катерину к Златогорному царству. Баён сидел у неё за спиной и против обыкновений не спал, а вслух рассуждал. Я вот опасаюсь того, что ещё мог придумать этот затейник и велемудр. У него голова никогда просто не работала. Помнишь же его выверт с теми, кто ему из Кавказачника. И ещё бы тебе забыть «Вот я и думаю, а что, если он и там что-то удумал?» «Так ты еще только думаешь, и Катерину посылаешь неизвестно куда. Я сейчас же разворачиваюсь и улетаю обратно, а ты, если тебе охота, можешь десантироваться самостоятельно!» — разозлился волк. «Да ну тебя, паникер!» Баюн намеренно говорил громко. «Я-то думал, что ты нашу девочку сопровождать захочешь в гору. Там же тумана нет, а ты труса празднуешь!» «Чего? Что ты сейчас сказал?» Бурый ощутимо зверел. «Если бы не Катерина, Баюну бы прилично досталось. Но хитрый кот прекрасно понимал, что волк ему сейчас ничего не сделает». а перепалки бы ее навсегда взбадривали, так что не полет, а сплошное удовольствие, и абсолютно безопасно к тому же. «Катюша будет сказку и сразу же выходит, и вы с ней идете в гору, а я с мальчиками и с сивкой иду в царские палаты. Жаруся, ты с кем?» Жар-птица независимо тряхнула крыльями и заявила, что потом решит, по обстоятельствам. Ерик, кружащий около Катерины, заявил, что он летит с хозяйкой. А тебя никто больше и не зовёт. Всё равно ты только её и слушаешь, а то не всегда. Строго заявил ему Баюн. И не дуй мне по спине, радикулит надойёшь. Да, не дуй на него. Он у нас кот пристарелый, старенький, старше меня, продует ещё старичка. повредил бурый и дальше, как музук услышал вопле оскорблённого баюна. Опустились у стены тумана. Катерина и Степан с Киром получили последние инструкции от баюна. Как только туман растает, ты, Степан, сразу же вызывай нас. Волк забирает Катерину и несёт в горре. Я рек с ними, а мы идём в царский дворец. Что-то мне кажется, что там у нас будет, чем заняться. Севка с нами, а Жоруся сама разберётся, куда ей. Понятно. А почему Катьке срочно надо в гору? Разве нельзя потом? уточнил Степан. Потому что её зовут. И зовут из последних сил. Что, что? А мы такие вещи в нашем мире надо обращать внимание. А почему нам нельзя сразу в гору? Горы же без тумана вы-то туда сразу можете, продолжал настырничать отрок. А да потому что не гору сказочница показывает, а дорогу от царского терема. Не просто так. Короче, не умничай, а делай как сказано, фыркнул баюн. Он и сам толком не знал, почему надо именно так, а не иначе. Голову себе уже сломал. А тут этот. Крупный специалист. Явно нарывается. И чего это его стало так интересовать? Куда и почему идет Катя? Кот подозрительно прищурился на Степана. Катерина пожала плечами и отправилась делать, как сказано. И Степана за шиворот в туман утянула. Кир хмыкнул и пошел сам. Надо так надо. Ходили довольно долго, пока не наткнулись на ввоз, в который была запряжена старая кобыла. Оправила девочка, чуть младше Катерины. На возу сидела примерзская старуха, горбатая, костлявая, с длинным носом. В руках старуха держала что-то вроде тонкой палицы и нож. За возом на трёх лапах бежала собака. Бежала до тумана, конечно, а сейчас просто спала за возом. Вот они, нашли. Катерина ласково погладила собаку. Эх ты, педняга-педняга, не послушалась тебя хозяйка. И лапу тебе перебили, и дорога трудная, да ещё эту глупышку выручать надо. А что эта тётка в руках держит? Кир подозрительно рассматривал странную штуку. Пест. В этой сказке его толкачом называли. Ступу, помнишь? Ещё бы. Кир с брезгливостью вытер руку, который только что касался этого толкача. Ну вот. К ступе прилагался пест. Эта тётка ведьма барабоха. Я не знаю, куда уж она стоп удевала, а пистом этим, она как оружием действует. Ногу вон собаке перебила. За что? Степан презгливо осмотрел ведьму и решил, что это ему нравится не чуть не больше уже всех виденных. Собака-то старая, чего на этой мирской бабе сделать могла? Собака большая умница, Лыска зовут. Она Алёнку предупреждала, что не надо останавливаться на ночь у этой ведьмы. А девочка не послушалась, вот и попалась. Да и потом попыталась предупредить, за что ей ногу и перебили. Она-то глупышку испасёт. Алёна едет братьев искать. Братья родичи у этой ведьмы истребили, ну, не честь всякую. Вот порабоха и хочет отомстить. Сама сестрой богатырей прикинется, а девчушку служанкой выставит. Собака братьям правду откроет, они с ведьмой и расправятся. Екатерина огляделась в поисках укрытия. но Кир уже нашел надежное убежище и махал рукой, показывая, куда можно спрятаться. Степан пошел к побратиму, а Катя подумала, да и обработала лыске лапу мертвой живой водой. Перелом тут же сросся, а Катерина присоединилась к мальчишкам и начала рассказывать. Жили дед и баба, и была у них дочка Аленка, но никто из соседей не звал ее по имени, а все звали Крапивницей. Вон, говорят, Крапивница повела лошадь пастись. Вон крапивница с лыской пошла за грибами. Только и слышит Аленка крапивница да крапивница. Пришла она раз домой и жалуется матери. «Чего это, мамка? Никто меня по имени не зовет!» Мать вздохнула и говорит. «От того, что ты, доченька, у нас одна. Нет у тебя ни братьев, ни сестер. Растешь, как крапива под забором. А где же мои братья и сестры?» «Сестер у тебя, — говорит мать, — нету, это правда». а вот братьев было трое. «Где же они, мамка? Кто их знает? Как тебя в колыбели еще баюкали? Поехали они с огненными змеями, с моками воевать, себе и людям счастье добывать. Вот с тех пор и не вернулись. Мамка, так я пойду искать их, не хочу, чтобы меня крапивницей называли». Катя рассказывала, как упрямая Аленка уговорила родителей ее отпустить, но мама одну ее не отправила – а дала их старую лошадь, да собака сама увязалась. Как доехала девочка до хатки, где жила ведьма Барабаха, и как не послушалась лыске, которая мамин наказ ей напомнила, что не надо нигде на ночь останавливаться. Как обманула глупышку Барабаха, да ею и притворилась. Катерина рассказывала, туман бледнел. Стрепенулась лошадь, лыска удивленно глянула на лапу, осторожно попыталась на нее встать, и радостно завиляла хвостом, радуясь, что больше ничего не болит. На вазу заворчала барабаха, и всхлипнула Аленка, тряхнула вожжи. Воз покатился по дороге. «Ну что, звать наших?» Степан потягивался, выбравшись из зарослей молодых елок. «Что-то мне эта идея не нравится. Может, все-таки не поедешь сразу в гору, подождешь нас, вместе-то лучше». Знаешь, наверное, мне и правда сразу надо. В это с сами там осторожнее. Да ну, нам-то чего сделается? Твари там уже нет. Вы забыли про то, что царская семья заколдована? Да ещё что-то Баюн про всякие сложности говорил. Ребята, вы там не рискуйте понапрасну. Екатерине было как-то тревожно. Не бойсь, Кир насмешливо фыркнул. С нами будет крутой воин, кот Баюн. Степан почему-то не смеялся, и Кира локтем толкнул: "Хватит", мол. Мрачно глянул на Катерину, достал рожок и подул в него, вызывая сказочных героев. Волк, как только прилетел, сразу подставил спину Катерине. Боюнцев вздохом перелез с ивки на спину волка, за Катерину, уступая мальчишкам седло. "Мы вместе одалетим до Карских стен", объяснил он. Как ростам заканчивается позолоченная дорога, и вы с Волком уже не собьётесь. Пролетите мы бы её продолжением, а мы к Терримам. Давайте уже быстренько. Город просыпался с трудом. Люди едва-едва двигались, приходя в себя после тумана. Волк садил баюна прямо на золотую дорогу. Осторожнее там. Напутствовал он уходящих к царским теремам и взлетел у нася к Екатерину к горе. Ярик скользнул по спине баюна в серошив шерсть и улетел за Екатериной. Жаруся застыла в воздухе, покачала крыльями и скользнула за баюном. Что-то ей показалось, что тут она будет полезнее. Серая голубка с длинноватым хвостом полетела вперёд через царские сады к теремам. Волк летел ровно над дорогой. Потом, когда дорога превратилась в несколько расходящихся троп, Катерина уверенно указала, куда свернуть. И ещё раз, и ещё. Пока они не добрались до подножия горы, там свернули у скалы и начали петлять узкой горной тропой, которая закончилась входом в пещеру. Ну, что же, вперёд, в гору? Мы готовы? Волк покосился на Катерину. Да, давай. Волк опустился на землю и очень осторожно, почти крадучись, пошёл по проходу. Впереди летел Ярик, разгоняя застоявшийся воздух. Волк не торопился, останавливался, принюхивался. Странно, и я был уверен, что Велимудр устроит какую-то ловушку, но пока ничего. Очень странно, ворчал он. Зато когда попали в пещеру, где и стоял стеклянный ящик, волк понял, в чём дело. А я-то никак понять не мог, что же он так беспечно оставил царевну. Теперь всё ясно. Смотри, в ящике сунны дым. И это очень, очень сильная штука. Если он попадёт в дождевую тучу, то дождь из такой тучи способен усыпать деревню. или небольшой городок а если снежную метель то снег становится сонным и укутывая что-то тоже способен полностью это усыпить да поюн говорил катерина всё ещё не понимала в чём дело и что а ты чувствуешь как тут душно так это ещё ярик тут мельтешит а так никакого движения воздуха нет Вот и ловушка. Человек видит царевну-красавицу, разбивает её, как эту штуку стеклянную назвать, короче, вот это разбивает и получает в лицо сонный дым. Всё, он спит до следующего визита, вели мудро. — И как нам быть? Ящик этот через проходы не выволочь, всё равно надо разбить. — А сквозняк твой на что? хмыкнул бурый. Не лопни, меня всё равно не сдуешь, строго велел он Ярику, разозлённому на такое пренебрежительное к нему отношение. Хочешь доказать, что ты сквозняк, а не ветер? Сделай полезное дело, и я разобью вот этот ящик, а ты вытянешь дым из пещеры и разнесёшь его так, чтобы он стал невидим. Если он останется сгущённым, как облако, то он может натворить дел. Так что, ты ветер или мелкий и вредный сквозняк? — Я ветер, и если моя хозяйка прикажет, я с радостью сделаю это. Ярик сердито загудел в переходе у пещеры. — Так, Катерина, давай-ка я тебя отвезу обратно на склон горы, а сам вернусь и разобью этот ящик. Нет, не пойдёт. Я тебя одного не оставлю. Екатерина взглянула на брата, который мотал головой и начал сердиться при одной только мысли о том, что она опять собирается рисковать. Волк, а ты как меня собираешься этом отну бросить? Говарная Екатерина рассчитала правильно. Волк сморщился, словно что-то кислое проглотил. «Ну что ты в самом деле? Ярик сонный дым сразу вытянет, и пока он не разгонит, снаружи может быть более опасно». Волк был совершенно не уверен, что Ярик что-то там может вытянуть, и Катерина пошла на хитрость. Нашла в сумке тетрадный лист и спички, еще порадовалась, что у нее там есть почти все, и попросту подожгла листок. Он тут же задымил, Ярик мгновенно завил в воздух небольшой воронкой, И волк смог уловить только слабый запах дыма. "Печтляет", хмуро сказал он Ярику. "Ладно, но постарайся, чтобы было не хуже. Дыма от сонного будет значительно больше. И как только вытянешь наружу и поднимешь повыше, сразу его развей". "Я понял". Ярик закружился вокруг стеклянного ящика. Волк велел Катерине уйти в самый дальний угол пещеры и закрыть рот и нос какой-нибудь тканью, на всякий случай. А сам обратился в человека, подобрал каменный осколок с пола пещеры и с силой ударил им по крышке ящика. Тот мгновенно покрылся трещинами и словно взорвался. Осколки разлетелись по всей пещере. Волк от ран спасла только изумительная реакция и стремление прикрыть названную сестру. На долю секунды Катя увидела облако перламутрового, переливающегося дыма, поплывшее по пещере, но Ярик действительно был ветром, а не сквозняком. Сонный дым из пещеры утянуло быстро. Катя поспешила подойти к царевне, а волк, наоборот, чуть отступил. Он уже вернулся в свой облик, и мало какая девушка после плена и такого сна будет рада видеть рядом страшного волка. Царевна спала. Казалось, что на белом покрывале лежит прекрасная статуя. Но вот она глубоко вздохнула и открыла глаза. Увидела Катерину и ахнула. "Кто ты? Как ты сюда попала? Беги скорее, явится колдун, тебя не пощадит". "Нет, не бойся, не явится. Колдун сгинул и больше не причинит тебе вреда". Катерина потихоньку напевала мелодию Оканостов, и царевна Веселина быстро успокаивалась. Она даже волк не сильно испугалась. Наверное, после Велимудра это было уже не так страшно. А моя семья? Что с ними? вдруг спросила Веселина. Велимудр последний раз, когда приходил за ответом, сказал, что наше царство затянуло туманом, а он бросил туда, где стоит царский терем, яйца смогов. Что он сделал? волк спросил очень тихо, но Катерина испугалась самого тона. Веселина не успела ответить, потому что в пещеру ворвался Ярик. «Скорее! Там огонь и крики! Беда случилась!» Волк стремительно подскочил к Катерине, она быстро села на волчью спину. «Садись за мной и держись крепче», — сказала она Веселине. Царевна не стала кричать, пугаться и ныть, что не может, и никогда на волках не ездила и вообще не летала. а просто залезла на волчью спину и крепко схватилась за Катерину. Волчок, скорее, мы готовы. Бурым мчался очень быстро, и как только они вылетели из пещеры, увидели, что там, откуда они прилетели, видны столбы чёрного дыма, кое-где и пламя видно, и действительно доносятся крики людей. Волк прибавил скорости, Правда, успел увидеть, как плотное перламутровое облако сонного дыма быстро уносит к северу. Ярик, тебе что сказано было? Успел рыкнуть он, но отвлекаться на это сейчас он не мог, поэтому продолжил путь, надеясь, что все его спутники живы и целы. Баюна они увидели издалека. Его из дыма уносила жаруся. Она опустила кашляющего кота на землю под деревьями и кинулась к Бурому. «Скорее! Там змеёныши смоги! Много, и они очень быстро растут! Царь-царица в тереме, их надо оттуда унести! Оставь Катю и царевну здесь, полетели!» Катя кинулась к Баюну. «Котик, ты как?» Баюн долго кашлял, но сумел выговорить, что он почти неплохо, а вот за мальчишек волнуется. «А Сивка где?» Катя выхватила зеркальце и первый раз увидела, как сражается Сивка-бурка. Боевой конь раз за разом откидывал подползающих огненных змеёнышей. Смоги уже были размером с крупного варана. Крылья их пока не очень слушались, но двигались они стремительно и плевали огненными струями. Они отскакивали от огромных копыт, старались кружить коня, впицы ему в горло, но Сивка взлетал, резко опускался в самую гущу смогов и бил их копытами. Зеркальце, покажи Кира и Степана. <гас> Катерина ахнула. Оба её друга были в саду, и приходилось им там весьма туго. К ним подбирались смоги, и явно это была не первая их атака. У Кира уже дымился левый рукав, Степан вытирал кровь с лица. Почему они не убегают оттуда? И тут Катя увидела, почему. Оба отражали атаки смогов, защищая какое-то жуткое существо. Что это? Катерина даже отпрянула от зеркальца, увидев кошмарную морду с торчащими клыками, заросшую густой чёрной шерстью, налитой кровью белёсые глаза, тело больше всего похожее на тело изуродованного орангутана, но со страшными когтями на передних и задних лапах и длинным хвостом. Это Вячка, мой брат. Ахнула Веселина. Она заплакала, закричала, увидев, как чудище уже раненому подкрадываются несколько смогов. И когда двое из них бросились добить обессилившее чудище, впиться в его горло, залить огнем, наперерез им кинулся Степан. Баюн краем глаза глянул в зеркальце, встряхнулся и кинулся в сады, увеличиваясь с каждым прыжком. — Кир, не подпускай тех! — Кир! Степан сразу зарубил одного змеёныша, второй успел прыгнуть и было понятно, что если Степану вернётся, то смог вцепиться в вячка. Катерина сама вскрикнула, когда Степан принял змеёныша, подставив левую руку. Кир оглянулся, увидел, что огненная тварь добралась до Степана, и тут с его стороны смоги тоже пошли в атаку. Кир зарубил двоих, и ему открылась свободная тропа, по которой можно было отступить, но он только покрепче перехватил меч. и стал закрывать беззащитный бок вячка, куда метел особенно крупный змеёныш. И вдруг словно гром прокатился над царскими садами и теремом. Катя увидела, как шкура чудовища задымилась, вспыхнула странным синеватым огнём, от которого смоги в ужасе отшатнулись, а на месте невиданной мерской твари оказался лежащий на боку юноша. Вячка, брат, заклити разрушено, закричала Веселина. Но сражение не было закончено. Смоги и не собирались отступать, они только немного испугались странного невиданного ими огня. А вот теперь, когда он погас, ничего не мешало им добить эту дичь. Ничего, кроме обрушившегося на них бурова, который вынес из горящего терема царя, тоже сбросившего вслед за сыном мерзкую личину и кинулся на подмогу мальчишкам. Царицу тоже уже в человеческом виде бережно поставила рядом с супругом Жаруся и с хищным пронзительным криком кинулась на смогов. Баюн не очень любила гнидышащих безбашенных ящериц, но раз уж испачкала лапки, можно и поохотиться. Четвёрка сказочных героев не церемонилась. Жаруся после безжалостного истребления множества змеёнышей полетела убирать огонь с теремов. Сивка продолжал затаптывать вражичей, словно уголье от костра, который надо погасить. Баюн, хищно сощурив глаза, сшибал змеёнышей с деревьев, а Борый попросту уничтожал всех, до кого мог достать. — Знаешь, где они? — Катерина бежала за веселиной. — Да, вон, вон, вон там. Царевна добежала первой, кинулась к родителям и брату. Веселина! Они плакали и смеялись, найдя друг друга. Вечка не обращал внимания на то, что ранен. Он обнимал своих родителей и сестру. А Катерина уже была около Киры и Степана. Степана сильно поранили и обожгли левую руку. На виске длинная глубокая царапина, идущая до шеи. Серьёзный укус чуть выше левого колена. Киру повезло чуть больше. Он наконец-то сумел скинуть левый кафтан и теперь морщился. Ожог на левом плече и предплечье, да небольшая рана на ноге причиняли боль. Боюн покачивал головой, осматривая обгоревший шерст на боку и раздумывал, уместно ли радость его Катеньку попросить поскорее ему шорстку золотой прядкой восстановить, а может, до допы подождать, а то опять бурый развопиться. Сивка, весь в копоти, с ожогами и ранами, флегматично осматривал землю и дотаптывал тлеющие участки сухой травы. Волк тоже кое-где был задет огнём, но не обратил на это ни малейшего внимания, а тщательно осматривал своих учеников. "Ну, что я могу сказать?" наконец сказал он. "Без укорененный бой молодцы". Степан, которому Катя как раз живой водой ожог смазывала, поднял такие удивленные глаза, что волк усмехнулся. — Что ты так удивился? Когда молодец, то и похвалить не грех. Катерина только успела перейти к ранам сивки, как царь и царица Златогорного царства, сумев взять себя в руки, подошли к Киру и Степану. Царь изумленно глядел на мальчишек, защищающих, рискуя собой, страшное чудовище, в которое был превращен их сын. Так вот какие они, те, кто ему не родны, не служивы, да пришли без надежды на живы. Царь оглянулся на жену, и она, оставив сына и дочь, подошла и крепко обняла опешивших мальчишек. Те, кто вернул нам сына и расколдовал нас самих.